Глава 13. Платон. 27. О том, что Платон ездил в Сицилию, у нас имеются достоверные сведения, извлеченные из его тринадцатого послания, пять из которых, если не все тринадцать, являются подделками. Греческий врач и писатель Гален —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 а также подчеркивание им превосходства духовной жизни над телесной, считаются наиболее важным, возможно, вкладом когда-либо сделанным в философию религии. Не Бог весть что, по правде сказать. А Платоне говорят, что его идеализм, его ощущение неизменного мира реальностей, скрытого за видимым миром ощущений, и его концепция Бога, и отношение веры к морали,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 должны быть такими же, как у мужчин. «Следует ли нам позволить им выходить обнаженными на площадку для борьбы?» — говорит у него Сократ. «Поначалу это может показаться нелепым, особенно когда увидишь, как старые женщины упражняются со стариками, но мы к этому привыкнем». Платон был на суде или заставил Сократа сказать в апологии, написанной Платоном, что был там. И навряд ли при этом солгал, поскольку у него хватало литературных соперников вроде ксенофонта, всегда готовых его уличить. Невозможно переоценить чувство соперничества, порой возникавшее между одним греческим философом и другим, между одаренным учителем и одаренным учеником. Зато легко представить себе радостное удовольствие, с которым Аристотель отмечает в начале своей Никомаховой этики», что хотя Платон ему и дорог, истины еще дороже, или отчаяние, которое могло терзать Аристотеля, узнавшего, что воздействие Платона на будущие поколения куда сильнее его собственного. Аристотеля называют отцом логики, психологии, политической науки, литературной критики, физики, физиологии, биологии и прочих естественных наук, эстетики, эпистемологии, космологии, метафизики и научного исследования языка, а уж по части этики, он мог сообщить гораздо больше кого бы то ни было. Не диво, что Платон получил куда более широкое признание. Христианские отцы средних веков, пишет Гамильтон, говорили, что находят в первом предложении Платонова Тимея предвидение Троицы. Это первое предположение, произнесенное Сократом, выглядит так. Один, два, три. А где же четвертый из тех, что вчера были нашими гостями, любезный Тимей, а сегодня взялись нам устраивать трапезу? Платон слышал на суде, как Сократ, признанный виновным и получивший последнюю возможность испросить наказание меньшего, чем смерть, сказал. С какой стати? Поскольку Сократ не знал, что есть смерть, зло или благо, он ее не боялся. А поскольку он был уверен, что никогда не причинил вреда другому, он, конечно, не стал бы вредить себе самому, предлагая любое наказание, которое есть зло. Назвать вечное заточение? Но ради чего стал бы он жить в тюрьме рабом меняющихся, что не год тюремщиков, официальных одиннадцати? «Денежную пеню и жить в заключении, пока не уплачу?» Но для него это сводится к тому же, потому что сколько-нибудь значительных денег у него нет, так что ему все равно придется оставаться в тюрьме. Если бы, с другой стороны, деньги у него были, он мог бы назначить пеню, которая ему по карману, и чем бы он тогда отличался от человека, повинного в преступлении, за которого его осудили. Или назначить изгнание. К этому они, возможно, с охотой бы его присудили. Этой-то просьбы они и ждут но так легко отделаться он им не позволит, не хочет он никуда отправляться. «Сильно бы должен был я ослепиться отчаянной любовью к жизни, если бы не мог вообразить вот чего. Вы, собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мое присутствие, и слова мои оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь». Как бы от них отделаться, ну а другие легко их вынесут? Никоим образом Афинине не очень это похоже на правду. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь переходить на старости лет из города в город, вечно меняя место изгнания и будучи отовсюду изгоняемым. «Я ведь отлично знаю, что куда бы я ни пришел, молодые люди будут везде меня слушать так же, как и здесь, и если я буду их отгонять, то они сами меня выгонят, подговорив старших, а если я не буду их отгонять, то их старшие выгонят меня, и за них же, как вот вы теперь». Но не мог ли бы он просто держать язык за зубами, уйдя куда-нибудь в другое место? «Нет, не мог бы». Вот в этом-то я знаю, всего труднее убедить вас, ибо если я скажу, что это значит не слушаться Бога, и потому-то я и не могу держать язык за зубами, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу». С другой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем прочем, о чем, как вы слышали, пытаю я и себя, и других, есть величайшее благо для человека, а жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека, то вы поверите мне еще меньше. На деле-то оно как раз так, но убедить вас в этом нелегко. Он ходил по городу, расспрашивая людей, надеясь найти человека мудрее его.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 «Правда, мои друзья Платон, Критон, Критабул, Аполлодор велят мне назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя. Ну так назначаю тридцать, а поручители в уплате денег будут у вас надежные». Ясное дело, все это не походило на раболепную мольбу о милосердии, ожидаемую самодовольными судьями, число коих равнялось...